Глава первая. Заросли боярышника укроют меня. Под защитой их беспощадных шипов я дождусь рассвета. Звёзды скрылись за облаками, и я осталась совсем одна посреди болота, со всеми его канавками и ручейками, стоячей водой и жадной до человеческой плоти трясиной. Конечно, болото может поглотить меня. Мне плохо, я ослабла от голода, и здесь холодно. Так холодно. Но, может быть, оно все же пощадит меня. В конце концов, мы с ним старые друзья. Оно хорошо меня знает. Ночной холод пробирает до костей. Волны озноба пробегают по телу снова и снова. Так хочется домой. Но дома больше нет, только не для меня. В деревьях, словно призрак, мелькает фигура. Она все ближе. Этот человек пришел убить меня, или даже хуже. Дышать. Надо дышать. Он пройдет мимо, если я замру и не издам ни звука, и буду держать рот открытым, чтобы он не услышал, как стучат мои зубы. Он оглядывается направо и налево, и, наконец, смотрит прямо перед собой, на меня. Он улыбается. Я вскакиваю и бросаюсь бежать везде вода вода и тьма он почти добрался до меня он скользит и едет по неверной болотистой почве его руки распростерты как у упади пожалуйста упади пусть болото заберет тебя утянет тебя на дно скроет твое лицо пусть болото заберет тебя и спасет меня чавкующий звук шагов болото старается Засасывает его ботинки, ноги, но этого мало. Грязные белые руки тянутся ко мне. Пальцы цепляются за моё платье. Вода заливает уши, рот. Я не могу дышать. И вода... Громкие голоса, вспышка света, и болота больше нет. Надо мной нависает тень. Прежде чем я успеваю закричать, она переворачивает меня на живот, как мертвую рыбу на разделочной доске, и вонзает в моё тело иглу. Теперь кричать нет никакого смысла, потому что я знаю, где нахожусь. В приюте. И здесь нет ни болота, ни моего убийцы. Сердце замедляет бешеный ритм. Все звуки стихают, и благословенный сон обволакивает меня, увлекая в небытие. Уже утро. Я стою на цыпочках, прижавшись лицом к холодной металлической решетке, и слежу за рощей вдалеке. Наверное, это боярышник. В тени за ней лежит болото, где тела любовников тесно сплелись, а мертвецы гниют в воде. Если вглядываться достаточно пристально, иногда мне удается представить себя на свободе, за пределами этих стен, на свежем воздухе. И вот тогда, стопами, Можно почти ощутить прикосновение травы. А на коже ложится холодное дыхание ветра. Но только не сегодня. Сегодня мне ни на чем не сосредоточиться. Соседние соседней палате шумят сумасшедшие. Я оборачиваюсь и кричу им в стену. «Замолчите! Замолчите!» Когда я возвращаюсь к деревьям, их уже не разглядеть. Их укрыла завеса и пришедшего с моря тумана. Мои каблуки опускаются на пол, и пейзаж исчезает, уступая место прямоугольнику неба. Конечно, я люблю небо, как и все, но так хотелось бы опустить окна чуть пониже. Тогда получилось бы разглядеть и мир за их пределами. О такой роскоши можно только мечтать. Может, однажды меня переведут в другую комнату, где окна шире и больше света? Хотя, даже если я попрошу об этом, Никуда меня не переведут, пусть у них и есть свободная палата. Наверняка ее отдадут кому-нибудь послушному, прилежному. Металлическая решетка не позволяет мне сбежать, хотя искренне не понимаю, к чему все эти усилия. Окно слишком узкое, и даже такой худышки, как я, в него не протиснуться. Да и потом оно едва открывается, мешает железная щеколда. И кому вообще может прийти в голову спрыгнуть отсюда? До земли далеко. А приземлиться можно только в вымощенный камнем внутренний двор, переломав себе все кости. Колени подгибаются от одной мысли об этом. Из-за соседней двери доносится невыносимый скрежет. И грохот. Лучше бы санитары сняли решетку с окна в той палате. Оно больше моего. И там все достаточно безумны чтобы повыпрыгивать из окна один за другим. Во дворе скопится целая груда переломных тел. И тогда я, наконец, обрету покой. Бледные лучи солнца проникают через решетку и вычерчивают ромбовидный узор на полу. Я успеваю полюбоваться им считанные секунды перед тем, как он исчезает. Свет никогда не задерживается около меня. Наверняка его пугает тьма во мне. Смотрители говорят, что я потеряла разум пять лет назад. И говорят это так, будто срок невероятно велик. «Всего пять лет?» — переспрашиваю я. «Куда же делись остальные двадцать два года?» Они пожимают плечами. Они не знают, и я тоже. Двадцать два года исчезли, будто их и не было. Если бы не воспоминания о болоте, можно было бы подумать, что я появилась на свет... Здесь безумное от рождения, но болото было, и его утрата оставила полую боль в моей груди. Она всегда со мной и не думает отступать.